Глава 19 В компании был сухой закон. Очень строгий, безо всяких исключений. Крайне неудобно для контрразведки, особенно с низкой квалификацией. Но мои навыки позволяли эффективно работать и в таких условиях. Для начала, первое утро, я пошел в местную качалку, которую ребята уже успели оборудовать в углу площадки, которая, видимо, когда-то была чем-то вроде плаца. С строевой троевой подготовкой мы не занимались, а вот физическое тут очень даже поощрялось. Как я и думал, еще до завтрака тут собирались ребята. Не весь личный состав, конечно, но прилично. Я сделал разминку, пару раз сходил на турник и брусья, после чего направился к штанге для жима лежа. Такая штанга – очень удобный снаряд. По-хорошему, на нем заниматься надо со страховкой. Отличный повод знакомиться. Собственно, стоек со скамьями тут было целых три. Две плоских и одна под углом, для проработки нижней части грудных мышц. Я подошел к той, где было поменьше народу, и спросил у парня, который только что закончил делать упражнение. «Присоединюсь?» «Да, пожалуйста!» – кивнул он. «Я Серега», – сказал я, протягивая руку. «Слава!» – ответил парень. «Подстрахуешь?» – спросил я. «Конечно!» – ответил Слава. За упражнениями я выяснил, что Слава из Рязани. Срочку служил в ВДВ, от контракта отказался. Думал найти себя на гражданке, но как-то не заладилось. В училище прокатили, нужную специализацию вывели из бюджета. Чтобы как-то перекантоваться год до следующего набора, устроился в охрану. И как-то втянулся. Училище все откладывалось, то на машину накопить хотелось, то немного денег отложить. Нет, он, конечно, старался развиваться лицензию на огнестрел получил, следил за физухой, но в какой-то момент понял, что если не поменяет что-то в жизни, то скатится. Торгаши идти не хотелось, а без корочки какого-нибудь мажорного вуза в приличные места не принимали. И тут один знакомый подкатил с предложением пойти в контору, съездил в Тир на собеседование, понравился, заключили договор. Потом провели тестирование, профотбор, и неожиданно для самого Славы «Направили на переподготовку как связиста и айтишника на базу в Питере». «В общем, свезло мне», – улыбался парень, демонстрируя ровные белые зубы. «Работенка не пыльная, головой думать надо». «Это мне с тобой свезло», – подумал я, но вслух произнес. «Удача находит достойных». Как-то само собой получилось, что после душа мы пошли в столовую вместе. «Давно здесь?» – спросил я когда мы стояли в очереди на раздачу. Кормили тут, кстати, очень прилично. По три блюда на выбор. Все очень качественное и вкусное, даже с указанием массы и калорийности порций. «Скоро месяц», — ответил Слава. «А ты?» «Вчера прилетели», — ответил я. «А, ясно», — кивнул Слава. «Хорошо, что начальство пополнением озаботилось. Еще бы техники добавили, было бы совсем зашибись». «Чего так?» – спросил я. «Мы прошли раздачу». Слава огляделся, выискивая свободный столик и направился в дальний угол, где пока никого не было. «Да как сказать?» – ответил он, когда мы заняли столик. «Слухи разные ходят. Но я нутром чую, будет тут заваруха, будет, еще какая. Просто ощущение или реальная инфа есть?» – насторожился я. Слава снова огляделся. «Не для распространения», – сказал он. «Видишь, Камиля?» Он кивнул на смуглого мужика, который сидел один за столиком возле входа. «Угу», – подтвердил я. «Он с местными общается. Говорят, лингвистом в прошлой жизни был. Так он даже не на французском, а на местном тарабарском наречии», – Слава усмехнулся. «Представляешь, местные его очень уважают за это». В общем, вроде как он проговорился, что местная знать старается семьи вывести. Ну и френчи не просто так свалили, подлянку готовят. Они вроде с фанатиками снюхались. "Слушай", сказал я, подстраиваясь под его тон. "Для того, чтобы случился любой движ, требуется бабло. Просто так тут даже верблюд хвост не поднимет". Так слава хмыкнул. "Это верно", согласился он после чего подцепил сосиску из своей тарелки и одним укусом ополовинил ее. Тут вообще весь движ за бабло. За очень большое бабло. Золото? Я решил проявить осведомленность. Пфф, пыркнул Слава. Мелочевка. Капля в море. Что тогда? Я пожал плечами. Уран! Слава понизил голос. Официально этого понятно, никто не скажет. Особенно личному составу. Но мы тут главным образом из-за этого. Френчи контролировали значительную часть рынка топлива для АЭС. Что нас, понятное дело, не очень устраивало. Ну, мы и нанесли удар, куда дотянулись. Но они, конечно же, так просто это дело не оставят. Хотя расклады тут непростые. Какие же? Френчи изображали войнушку с исламистами. Те под цир уходят. Поэтому по-настоящему их кошмарить нельзя. Вот и выкручивались как могли. Местные на этом и взбрыкнули. Сосёте ресурсы, так сосите. Но хоть безопасность дайте. Нет, не то, что безопасности не было. Сами френчи стали местных кошмарить. Мол, лезут куда не следует. Это ясно, кивнул я. А почему вдруг сейчас-то движуха? Да вроде в Ливии подуспокоилась. Значит, силы передислоцируют. Вздохнул Слава а потом неожиданно добавил «Эх, да что говорить! Будь что будет! Раз ты здесь, значит готов ко всему, так?» «Так», — улыбнулся я. «Ты, кстати, кто по специальности? Тяжелый?» Я потерял осторожность, и вот позволил разговору зайти в нежелательное русло. Впрочем, не имеет значения. То, что было нужно, я уже услышал. «Можно и так сказать», — ответил я. «Меня сюда после спец заслали. Первый уровень получил». Слава вдруг выпучил глаза, потом приподнялся на стуле и протянул мне свою мозолистую ладонь. «Фига себе!» – сказал он. «Впервые вижу реального спеца!» «То-то я смотрю, в глазах у тебя есть что-то эдакое. Про вас легенды в конторе ходят. Респект, Серега!» Мы второй раз за утро обменялись рукопожатиями. «Ну, на самом деле, у меня тут более скучные обязанности», – ставил я. «Ладно, понимаю», – кивнул Слава, после чего поглядел тактические часы на запястье. «Ого! Блин, заболтались мы! Бежать пора, шеф голову снимет!» Он в несколько укусов доел свой завтрак, забрал под нос, кивнул и быстрым шагом направился к выходу. Я же не спеша допил кофе, незаметно наблюдая за Камилем. Поначалу я решил, что он держится особняком, но потом к нему подсели трое парней и начались смешки, шутки-прибаутки. Что ж, он вполне социален, может, оно и к лучшему. По дороге из столовой я почувствовал, что в кармане завибрировал смартфон. Я достал аппарат и прочитал полученное сообщение от Ирины. Ваня вернулся, возможно, присоединиться. Говорит, ждет команды на вылет, мне так спокойнее будет. Я подумал минуту и написал ответ. «Принял. Как там Пашка?» «Растет. По папке скучает. Сереж, будь осторожнее. Тебе есть ради кого жить. Я осторожен, насколько это вообще возможно. Не переживай. Все будет хорошо. Помни про свет. Если почуешь, не геройствуй». Вместо ответа я послал Эмма Зипса, отдающего воинское приветствие. Толя ждал меня за рулем УАЗика. В штаб местных вооруженных сил мы направились вдвоем. Майк оттуда вчера и не уезжал, обсуждал детали с начальником штаба. С ним тоже надо бы поработать, не нравилось мне его происхождение. Но в то же время Геннадию я доверял. Он опытный игрок людьми, который привык всегда выигрывать. Что они будут делать с урановой рудой, если займут контроль над теми территориями? Спросил я в лоб, когда мы выехали за ворота расположения. Толя посмотрел на меня удивленно, но потом все-таки ответил. Много чего. В конце концов, все упирается в вопрос ядерного оружия. Даже не грязной бомбы. С этим все было бы проще. А бомбы вполне настоящие. Потоки топлива в мире слишком прозрачны. И Россия слишком много чего контролирует. Попытка создать по-настоящему серьезный движ обязательно будет сопровождаться утечкой доказательств, которые приведут к непредсказуемым последствиям. Вот они и пытаются соорудить многоходовочку, чтобы обеспечить благообразие, в том числе и перед своим обкомом. Урана много у нас, здесь, в Мали. Еще Намибия есть, но там китайцы плотно сидят. «Как-то сомнительно. От руды до оружейного плутония очень большая дорога», – сказал я. «Ну вот». У Ирана есть действующие центрифуги, сказал Толя. На самом деле еще у Саудовской Аравии, еще у пары стран, но об этом в приличном обществе говорить не принято. Он усмехнулся. Наши аналитики считают, что возможна попытка слить саудитов. Больно уж те строптивые стали. А местных радикалов контролируют не они, а ЦРУ. Но есть много нюансов. Каких же? Пиндосовский обком. Он, как и всякая крупная контора, неоднороден. Пока они телились, мы уже успели пустить здесь корни. Теперь они чешут репу и думают, что с этим делать. И ни один вариант тебе бы не понравился. Да уж, согласился я. Движение в Бамаку было довольно хаотичным и требовало определенных навыков, но настоящие пробки тут отсутствовали как класс. В своем кабинете нас встретил Жан. С ним был незнакомый нам высший офицер, судя по знакам отличия на его форме. Сергей. Жан обратился ко мне в первую очередь. Как говорили вчера, мы просим вас организовать интенсивный курс по контрразведывательным операциям. Это генерал Амаду Дембеле, глава нашей контрразведки. Прошу обсудить с ним возможности сотрудничества и помощи. Генерал протянул мне руку. Я ответил на рукопожатие, кивнув и приветливо улыбнувшись. «Рад познакомиться», — сказал я по-английски. «На русском будет удобнее», — улыбнулся генерал. Он говорил еще лучше, чем Жан, почти без акцента. «Конечно», — согласился я. «Впечатлен. Ваш русский великолепен». «Спасибо», — кивнул генерал и тут же добавил. «Давайте пройдем ко мне, там будет удобнее». Толя одобрительно кивнул и я направился вслед за контрразведчиком. Амаду оказался очень хватким мужиком. Меня взяли в оборот буквально сходу. Мне пришлось из головы читать лекцию по основам нашего ремесла перед десятком старших офицеров, а потом, после обеда, отвечать на каверзные вопросы в формате семинара. Как выяснилось, генерал окончил один из наших военных вузов, после чего сделал карьеру в местной армии. К сожалению, русским в достаточной степени среди особистов владели только три человека, поэтому общаться приходилось на английском, хоть с этим языком у местной элиты проблем не было. Вообще, в целом, местные оказались толковыми мужиками, им именно что не хватало хорошей теоретической базы. А, к сожалению, актуальные учебники по нашему ремеслу и тем более специалистов, готовых делиться знаниями, достать не так просто. В общем, Жан решил выжить из сотрудничества с нашей организацией по максимуму. Впрочем, почему бы и нет? Из общения с местными я узнал главные проблемы, с которыми им приходилось сталкиваться. Большинство населения Мали исповедует ислам, и учитывая поведение Франции в колониальное время и отношение к бывшей колонии в последующий период, тут не слишком хорошо относятся к европейцам поэтому симпатии по отношению к радикальным движениям, увы, достаточно распространены. И элита не исключение. Учитывая сказанное, офицеры особенно интересовались нашим опытом работы в Чечне и других исламских регионах России. Вообще, они удивительно много знали о нашей стране. И, конечно, за европейцев нас не считали, что и дало уникальное окно возможностей. Под вечер я вышел из штаба, выжатый как лимон. Возле входа меня ждал уазик с незнакомым водителем, который выслал Толя. Можно было воспользоваться ситуацией и получить еще информацию из нижнего звена, но у меня на языке, кажется, образовалась мозоль. Поэтому всю дорогу до нашей располаги я молчал.